«Я ему про план то же самое говорил, но он меня не послушал», — согласился с Чимом, вылезший из-за порога генклав. Но, заметив нацеленную на него лазерную винтовку, быстро удалился из комнаты. «Вы закончили?» — размахивая лазерной винтовкой, поинтересовался у пленников Малрой. Не я бы добавил что-нибудь оскорбительное в твой адрес. Но так как я не такой дурак, как ты, то всё же промолчу, тем сел на место. Остальные замолкли в ожидании дальнейшего развития событий. Малрой, продолжая водить винтовкой из стороны в сторону, и начал читать считалочку, которая на языке имуэров означала следующее: застрелю его или его или этого или того налучшего всего бейла бы убить всех их не читая дурацкие считалки на непонятном мне языке винтовка быстро нацелилась на голову Чайма извини ничего личного просто я так захотел твои мозги должны быть выпущены наружу через 5 4 3 2 1 Выстрел не прозвучал. Вместо этого за спиной у взволнованного от радости Малроя послышался раздражающе радостный голос Дугласа. "А я тебя вижу, старый ты лев. Как плохо ты с моей командой обращаешься. Вёл бы ты себя с ними повежливее, гости как никак". Он стал разговаривать с Чимом. Как у тебя дела, Чим? Я я тут радио Волнёр Белзи пытаюсь настроить, но никак не могу вспомнить твою любимую радиочастоту. Ты мне не поможешь в поиске? Лицо Чима, в отличие от других членов его команды, не изменилось и по-прежнему оставалось непробиваемой стеной, которую даже такое радостное событие как спасительное появление капитана не могло пробить или как-то изменить. Хотя его лицо чуть не пробил лазер Малроя, так что это, наверное, и к лучшему. Нажмите красную кнопку, затем поверните волчок до конца влево, потом до конца вправо и установите значение на 358016. Быстро будто читая текст с уфлёра, произнёс Чим: "Спасибо". "Ты чего это нас бросил, бездельник?" поинтересовался у своего капитана, продолжающего находиться в хмуром настроении Белзи. "Этот дурень тут нас чуть всех не поубивал. Я даже решил, что он сумел тебя обхитрить". "А? Что? Как? Где это?" Малрой начал обыскивать помещение в поисках своего заклятого врага, но тот, кажется, совсем не терпел желанием там появляться. В помещение вбежали двое рабочих. От их вида все находящиеся в комнате пленники вдруг умиленно загалдели, кроме Чима Белзи и Лины, которые, по ясным только им причинам, не могли этого делать в присутствии такого огромного скопления народу. "Тэр, мы опоздали", сказал один из рабочих. "Точнее, мы не успели вам сообщить об этом", сказал другой рабочий. "Мы сумели настроить видео, и теперь вы спокойно можете говорить с капитаном Дугласом", сказали они вместе. "Где?" грубым тоном спросил у них Малрой. "Прямо тут, смотрите", ответил первый рабочий и передал в руки босса маленький экран. с изображенной на нем физиономией Дугласа. «Неплохо мы все предусмотрели, да?» «Это верно», — сказал Малрой, после чего выстрелил в обоих рабочих из лазерной винтовки. «Все верно». Малрой вышел из телепортера цистерны и начал с интересом рассматривать находящийся у него в руках девайс. Дверь за его спиной громко захлопнулась. Генклав осторожно встал перед своим господином, ожидая услышать от того новый приказ или новое поручение. Генклав настроит телепортер на местоположение ближайшего солнца. Пусть капитан Дуглас подумает, прежде чем начнет врать мне о кладе. Ты ведь не станешь этого делать, да, Дуглас? Да, львица моя. Шутя и смеясь, ответил тот, после чего, чуть помрачнев, добавил, «Я также надеюсь, что ты вернешь мне мою команду в целости и сохранности. Ты ведь сделаешь это, правда?» «Этих крюкунов, конечно, не вопрос. Можешь поверить мне, а не вернуться к тебе на корабль в целости и сохранности», — соврал Малрой. Ну, а теперь покажи мне карту с сокровищами. Я весь в нетерпении. А ты не мог бы мне рассказать, как это у тебя так удачно получилось заменить всю мою команду деревянными куклами? Я очень хочу узнать, как же тебе удалось проделать это прямо у меня под носом? — соврал Дуглас. — Тебе это интересно? — Хм... Ну, хорошо. Слушай. История, которую рассказал Малрой, была наполнена всевозможными интригами, ловушками, шпионажем и кражами, а также случайными стечениями обстоятельств, которые в большей степени и повлияли на выполнение не слишком продуманного плана Малроя. В общем, повезло ему. Ну, как тебе? Можешь не отвечать. Знаю, что гениально. И ведь если бы не эти жучки, мне бы ни за что не удалось захватить всю твою команду в плен. Это как игра в лотерею. Только вместо лотереи жучки, перемещающие тела, микротелепортеры. Это же просто гениально. Ну ладно, хватит обо мне. Давай теперь поговорим о твоем сокровище. Показываем мне его живая рука мальруя дотянулась до маленькой кнопки на панели управления Вот вам её технические характеристики Она отвечает за перемещение тела из одной фиксированной точки в другую Его большой палец почти что касался этой кнопки, но спешить с этим он не хотел Сначала нужно было заполучить информацию «Хорошо, хорошо. Давай сделаем так. Я положу карту в руки одной из твоих кукол, скажем, в лане». Малрой нетерпево затрес головой в знак согласия. «Ты перемещаешь ее к себе, а я тем временем получаю от тебя назад свою команду. Ну как, договорились?» «Не верю я ни одному его слову». Нам стоило бы просто прийти к нему за картой, пока он слабый без помощин, предложил было Генклав, но выстрел из винтовки заставил навсегда замолчать этого бедного старика. Шаглочен выкрикнул обезумевший от желания лев. Его рык сумасшествия заставлял любого сойти с ума, но сейчас лишь только Дуглас был его целью. Но он хотел расправиться с ним попозже, когда все закончится, когда все будет в его руках. — Ложи эту чертову карту в руки Ланы, но только без глупости, не забывай. Я вижу отсюда все, все. И кто из нас, интересно, по-настоящему за эти два дня сошел с ума? Негромко вопросил Дуглас. Что-то там вмякнул. Рука Малроя напряглась. Палец чуть не щёлкнул по кнопке на панели от набежавшего волнения. Я сказал: "Уже в пути". Дуглас очень нежно переложил из своих рук в руки куклы небольшой свёрток бумаги. Со стороны это походило на укладывание в постель годовалого ребёнка. И вот горе Отец отошел в сторону от скрюченной вдвое куклы и указал рукой Малрою, что все готово. Тот незамедлительно щелкнул по соседней кнопке, которая была отмечена цифрой пятнадцать по счету жука, который туда был помещен. Он заметил, что кукла у Дугласа так и осталась на прежнем месте. Вернув взгляд обратно на экран, Малорой заметил, что его обхитрили. В руках Дуглас держал перехватчик. Это приспособление служит хорошим поисковиком радиочастот, на которых задействован телепортёр, и неплохо их перехватывает. Малорой подбежал к входу цистерны телепортёра и заглянул через щёлку внутрь. Там уже не было команды из 42 человек. и ящиком с элем. Там была кукла с неким предметом в руке. Голос прозвучал так неожиданно, что заставил Малроя вскрикнуть от страха. Как видишь, я тебе прислал посылку. Ну, немного не то, что ты ожидал, но надеюсь, тебе она всё же понравится. Я долго её настраивал. После того, как сумел догадаться, где находится твой переключатель частоты, Дуглас помахал переключателем, о котором только что упомянул. Если ты ещё не понял, то я поменял у кукол жуков. Знаешь, я, наверное, оставлю тебя с моим подарком и схожу к своим друзьям. Чао. Дисплей стал чёрным, как ночь. и с него исчезло изображение находящегося в хорошем настроении Дугласа. Все звуки в помещении стали похоронным маршем для Малройа Леттингтона. — Вот ведь это слово начинается на «д». Какое грязное слово! Ну да ладно, вот ведь дерьмо! — крикнул Малрой. Глаза которого смотрели с купою жалости на ядерный заряд, тихо попискивающий в телепортационной комнате, в руках мило орисованной фломастером куклы и чем-то походившей на рамбула. А если я успею отправить его на солнце,